Глава 51. Что такое смертный человек? Конец Земли. Наконец я стал воспринимать на расстоянии крестообразное кольцо серебряного блеска. Расширяясь под моим взглядом, оно выросло и, по-видимому, быстро приближалось. Постойте! Остановите ваше желание движения вперед, сказал спутник. Мы приближаемся слишком быстро. Скорее пожелайте все силой вашего ума, чтобы вы были без движения. Я подчинился, и мы остановились напротив кромки сверкающего материала, который расходился в одном направлении, ко внешнему кругу Земли, пока не вытянулся кверху так далеко, насколько было видно, в форму отчетливого обрыва. А в другом направлении, в сторону внутреннего мира, он постепенно от лога спускался подобно океанскому пляжу. «Скажите, что это за барьер?» — спросил я. «Это раздвоенный край земного ущелья», — ответил он. Тот вертикально нависающий утес доходит до внешней поверхности Земли, места вашего прошлого дома, а этот отлогий подступ под низом является входом во внутренний круг, вогнутость нашего мира. Мы снова приблизились к видимой субстанции, мягко двигаясь по воле моего спутника. Берег становился более отчетливым по мере нашего приближения. Неровности, которые раньше были незамечены, стали видны. И подобный серебруй материал оказался обыкновенной землей, Потом я заметил, находясь вертикальное без что на краю берега, идущего к внутренней оболочке земли, к той запредельно неведомой стране, стояла фигура человеческой формы. Это смертный человек? спросил я. Мы снова приближаемся к человечеству? Это существо с телом смертного человека посланник, который ожидает нашего прихода. Это тот, кому поручено заботиться о вас и вести дальше, ответил он. Моей обязанностью было разрушить, преодолеть посредством последовательных уроков ваше подчинение догматической, материалистической земной философии и привести ваш разум к пониманию того, что жизнь на земной поверхности есть лишь шаг вперед к более яркому существованию, которое в грядущие века, когда будет покорена самость, сможет быть достигнуто смертным человеком, пока он находится в плоти. Превратности судьбы, через которые вы недавно прошли, должны стать для вас впечатляющим уроком, но будущее – содержит для вас гораздо более важный урок знания духовной и умственной эволюции, который люди еще могут достигнуть, но такое знание сейчас я не предлагаю показать даже для вас. Ваше земное тело стало бесполезной оболочкой, и когда вы отставите его в сторону, как скоро сможете это сделать, так как я могу сказать, что вам предначертано это сделать, вы почувствуете освобождение, как если бы с вас был убран неестественный нарост. Но сейчас вы не сможете понять это положение. Та перемена не случится до тех пор, пока вы не будете дальше обучены чисто оккультным тайнам, для чего я отчасти вас подготовил, а материальная часть вашего организма в будущем будет приходить и уходить по приказу вашей воли. На соседнем берегу вас ожидает тот человек, которого вы увидели. Это ваш следующий учитель. «Я должен вас оставить в отчаянии!» – закричал я, ибо мне на ум внезапно пришло воспоминание о доме и как вспышка мысль, что это единственное существо могло бы провести меня обратно на землю. Возьмите ваши слова обратно, не покидайте меня сейчас после того, как вы привели меня за пределы даже алхимического воображения в это подземное существование, как следствие того, что вы называете своими природными эфирными уроками». Он покачал головой. «Я прошу вас, умоляю, не оставляйте меня сейчас. Разве у вас нет состраданий, чувств? Вы единственный нить, связывающий меня прямо с землей, единственный разум, который я знаю, связан с человеческим во всем великом и ярком покрове». Снова он покачал головой. «Прислушайтесь к моим мольбам, выслушайте мои слова. Вы стояли на краю руча в кентукке, вы вернулись к темноте той мрачной пещеры. И как гиду я добровольно дал вам свою руку. Я отвернулся от свежей листвы земли, солнечного сияния прошлого и сопровождал вас к такой унылой пещере, где человек вряд ли бывал. С того времени я поочередно выставал против ваших методов и снова доверялся вам полностью, когда мы проходили через такие места» о которых не дерзнет помышлять рациональное воображение человека. Я последовательно терял свой голос, вес дыхания, биение моего сердца и мою душу ради того, что я познал. Сейчас меня ожидает неизвестное будущее, с одной стороны, в котором, как вы говорите, мое тело должно исчезнуть, а с другой стороны вы стоите, как единственное звено между землей и моим самосуществованием. Каким оно может быть для полусмертного человека, мягко говоря, ибо одному Богу известен ваш настоящий уровень на шкале жизни. Человек вы или нет, но вы привели меня сюда и отвечаете за мою будущую безопасность. Я умоляю и прошу вас либо уйти со мной в предстоящую неизвестность неведомой страны, на которую вы указываете, либо привести меня обратно на верхнюю землю. Он снова покачал головой и пододвинул меня вперед. Его магнитная воля, преодолевая мое слабое сопротивление, заставила меня двигаться к загадочному берегу. Я беспомощно парил, словно осколок, камфоры, вращающиеся и кружащиеся на поверхности чистой теплой воды, двигаясь бесцельно по кругу, но подходя к берегу. Моя нога стала на твердую землю, и я неуклюже прошел вперед и вверх, короткое расстояние, а затем зашагал по склону к неоткрытому внутреннему кругу. Сейчас я вошел в тот таинственный третий круг или сферу и стоял на самом краю удивительной земли, которую мне предстояло исследовать. Неведомая страна. Странное, миролюбивое существо, которое я наблюдал на берегу, подошло ко мне и пожаловал обе руки, а спутник моих прошлых дней помахал мне на прощание. Я припал на колени и молитвенно поднял свои руки на товарища по моему путешествию, развернулся и начал удаляться. Зависнув в пустоте, он парил, словно дух, несущийся по диагонали к небесам, и, достигнув быстрого вращения, превратился в яркое пятнышко, похожее на серебряную пылинку в сиянии оккультной земли, той центральной сферы, и скоро исчез из вида. Во всей моей полной приключении и истории не было ничего похожего или приближающегося по остроте на страдания, которое я пережил в тот момент, и я сомневаюсь, переживал ли когда-нибудь матрос после кораблекрушения или заваленный под землей шахтер ощущение столь крайнего одиночества, овладевшего мной и переполнившего меня. Вокруг был свет, вечно сущий свет, но темнота внутри, неописуемая тьма и несказуемое отчаяние. В вагоне я упал на колени и подумал о других временах, и воспоминания об однажды счастливой жизни на верхней земле стали мучительно болезненными. Ведь когда человек страдает, то приятные воспоминания по контрасту только усиливают боль. «Путь же сейчас моя душа умрет, все, чем я владею сейчас, мы есть мучительная ноша», – простонал я. «Прошлое для меня болезненное меланхолическое воспоминание, а будущее...» Я вздрогнул. «Кто же может предсказать будущее?» Я взглянул на неподвижное существо с мягким и приятным выражением лица, молча стоявшее возле меня, которое я пытаюсь описать. Он ответил. Будущее действующее и умозрительное. Оно приводит созерцательное к тому, чтобы с восхищением и поклонением увидеть великолепные труды Создателя и вдохновляет человека самыми возвышенными идеями совершенства своего божественного Творца. Затем он добавил. Вы признали, что кажущееся существующим таковым не является, и наоборот. Познали ли вы, что факты являются ошибками, а физическое существование – обманом? Признаете ли вы, что материальное блаженство невозможно, и пока человечество будет стремиться к неоткрытой земле, человек не является не может быть счастливым? «Признаю», – сказал я, – «я допускаю все. Я не знаю, нахожусь ли здесь, а вы там». Не знаю, был я когда-либо той или иной формой материи, которая когда-либо существовала. Вероятно, у материальных вещей нет бытия, только пустота, осязаема. Согласны ли вы отказаться от прошлых ассоциаций, чтобы вас больше не беспокоили дела человеческие? Вы? Он заколебался, обдумывая, по-видимому, вопрос, который я могу не вместить. Затем, не закончив свое предложение, не ожидая ответа, добавил. Ну, мой друг, давайте же войдем в просторы, неведомые страны. Скоро вы узрите, происхождение вашего видения, надежды человечества, и будете пребывать на земле эти дорпы. Давайте же поспешим, друг мой. Рука в руку мы вошли во владение мира и спокойствия, и как только я шагнул вперед и вверх, моим тревожным духом овладел совершенный покой. Все мысли прошлых времен исчезли. Жизненные беспокойства ушли. Страдания, отчаяние, ненависть, зависть, ревность и нечестивые страсти были изгнаны из существования за исключением моей любви к близким связанным земными узами и печали которая простиралась от души к душе связывая нас вместе прошлое стало чистым я достиг земли эти дорпы края земли